Длинные гудки. Вас слушают. Могу я поговорить с Семлянским Фёдором Мироновичем? Да, я вас слушаю. Капитан Севастьянов вас беспокоит. Очень приятно. Дело в том, что я звоню вам из квартиры вашей клиентки, Марины Сергеевны Водопьяновой. Вот как? А что случилось? Возможно, что я вас огорчу, но она умерла. «Умерла?» «Покончила с собой». «О, Господи, как же так?» «У нее последнее время была депрессия». «Да, да». «И это болезнь?» «Болезнь?» «Ну, телефонная фобия». «Да, да». «Она, видимо, ее канала. Нервы не выдержали и...» «Как она умерла?» «Таблетки». «Выпила весь пузырек снотворного». На творного? Ну да. Ее подруга Марьяна Николаевна. Кстати, вы знакомы с Марьяной Николаевной? С кем, простите? С Никой, с гражданкой Николаевой. Не имею чести. Но завтра вам придется познакомиться. Вы должны приехать в городской морг забрать тело. Тело, о господи, господи, какая ужасная трагедия! Ее отвезли в Истринский городской морг. По-моему, естественно, будет похоронить ее вместе с мамой и дядей. Да, да. Так вы приедете? А при чем здесь эта Марианна... Как вы сказали? Марианна Николаевна. Да. Ну как же. У Марины Сергеевны было не так много близких людей. Точнее сказать, вы и ее единственная подруга. Что ж. Так мы вас обоих завтра ждем. Скажите. Да. Она не оставила никакой предсмертной записки. Как же, как же. Оставила. А почему вы интересуетесь? Мне хотелось бы знать причины, по которым... Все в порядке, Федор Миронович. Это стопроцентное самоубийство. А... что же там написано? «Видите ли, в интересах следствия... Ну, вы адвокат, вы должны понимать. Конечно, никакого уголовного дела возбуждено не будет, но формальности надо соблюсти». «Да-да, я все понимаю». «Значит, до завтра?» «Да-да, какая ужасная, чудовищная трагедия». Длинный гудки. «Добрый день. Вы позвонили в частное детективное агентство. Могу я поговорить с Игорем Анатольевичем?» «А кто его спрашивает?» «Скажите, что его спрашивает Александр Александрович Севастьянов. Капитан Севастьянов. Минутку». «Да». «Что с вами, Игорь Анатольевич? Вы просто весь на нервах». «Знаете, у меня последнее время столько неприятностей». И от вас в том числе. Боюсь, что и на этот раз я вам ничего приятного не сообщу. Сегодня умерла Марина Сергеевна». «Умерла? Как это умерла?» «Покончила с собой. Смертельная доза снотворного. Выпила целый пузырек таблеток». «Что ж... Вы когда с ней разговаривали в последний раз?» «Как будто не знаете». Вы откуда звоните? Из... Да, из ее квартиры. Что, жучки вынимаете? А на что они теперь? Все кончено. Сожалею. А со мной теперь как? А что с вами? Ну, возбуждено уголовное дело, а главная свидетельница умерла. Боюсь, что дело теперь придется приостановить. Или закрыть вовсе. А как же... Как же убийство Аллы? — Граждан Кисечкиной, знаете, заказные убийства — это ведь верные глухари. Вы бывший опер должны понимать. — Заказные? Ну как же. Типичное заказное убийство. Никаких свидетелей, пистолет брошен рядом с телом жертвы. — Но это же был очень приметный пистолет, не Макаров какой-нибудь, а... Как, — Как-как? Что вы сказали? — Ничего. — Значит, я слышался. И потом. Чего вы переживаете? Телефонный разговор к делу не пришьешь. Зачем вы мне позвонили? Видите ли, Игорь Анатольевич. Она оставила предсмертную записку. Записку? Ну да. А что вас так удивляет? Ничего. Она хотела, чтобы вы ее непременно прочитали. Я? Причем здесь я? Так и написано. Игорю Анатольевичу, частному детективу. И что в ней? Я не могу по телефону вам зачитать. Приезжайте в управление или на квартиру к Марине Сергеевне. А где она? В морге. Жаль. О чём вы? Хорошая была женщина. Сейчас редко таких встретишь. В любом случае. Мне надо взять у вас показания. По поводу. Ну как же, Игорь Анатольевич? Дело-то надо закрывать, так что увидимся еще, до встречи. Да-да, до свидания, звонок, я слушаю, говорите, Марина Сергеевна, как вы в порядке? Насколько это возможно? Вы уж извините, что оставил вас в квартире одну. Ничего. Но там наши люди на этаже. Что ж, хорошо. Я просто хотел проверить нашу с вами догадку. И как? Марина Сергеевна, вы расстроены, да? А как вы думаете? Он уже должен был выехать. Да? Что у вас с голосом? Не знаю. Мне кажется, я этого не переживу. Он едет к вам, Марин Сергеевна. Зачем? Ну, это же теперь его квартира. Да-да. Вам надо с кем-то поговорить, да? Не знаю. Кстати, вы напрасно думали, что он прослушивает ваш телефон. Напрасно вызвали меня в парикмахерскую. Я не была уверена. Это эхо... Если бы мы не прослушивали телефон, у нас не было бы никаких доказательств. Но вы молодец. «Наверное». «Молодец, что подстраховались. Вы очень умная женщина. Умная и сильная. Я не сразу понял, что вы хотите со мной встретиться и поделиться своими подозрениями. Но все-таки понял. И я рад, что они совпали с моими. Теперь все кончено. Он едет к вам». «Марина Сергеевна». «Господи, дай мне силу». «Держитесь». «За что? За что?» «Держитесь, вы умница! Держитесь!» «Я некрасивая». Глупая, больная женщина. Вы умница. Ведь это вы придумали умереть. А мы вам подыграли. Теперь он наверняка сломается. Ведь все думают, что вы лежите в Истринском городском морге, Марина Сергеевна. Мне страшно. Там везде наши люди. Будем его брать. А он войдет в квартиру? Я здесь одна. Как только он войдет, наши сотрудники тут же заблокируют дверь. Никуда ему не деться. Ну зачем? «Не понимаю, зачем именно так?» «Так надо. Ему тоже необходим небольшой шок. Так я вас оставлю на время?» «Где вы сейчас?» «В морге. Поджидаю вашу подругу, Марианну Николовну». «Мне плохо». «Ну-ну, держитесь!» «Она моя единственная подруга». «Сказать по правде, странно, это была дружба». «Была?» «Сегодня же все прояснится. Держитесь!» «Да-да». «Я кладу трубку?» «Да-да». Но я здесь одна, в пустой квартире. Долго еще ждать? Он уже выехал. Значит, недолго. Позвоните кому-нибудь. Я... я попробую. Я позвоню вам. Когда? Как только встречусь с Марианной Николаевной. И вы тоже звоните. Скажите, а вы его не боитесь? Кого? Телефона. Мобильного телефона. Фу ты! Ждите моего звонка, всё.